Сейчас. Восемнадцать тридцать два. Оставшаяся часть дня тянется мучительно долго. занятая тем, что то и дело поглядываю в окно, проверяя, как там Джек. Ношу ему воду и присматриваю за Кики и Купером, которые сидят на диванчике, вяло уставившись в экран. Дочка нервничает не меньше моего и постоянно на меня поглядывает. Я улыбаюсь ей. Она улыбается в ответ и снова отворачивается к телеку. Потом принимается грызть ногти и ерзать, и вдобавок отказывается ужинать. «Но тебе обязательно надо поесть», — наставляю я. «Еда придаст тебе сил». В конце концов мне удается уговорить дочь перекусить. Кейки берет тарелку с овощами и фруктами и неохотно их грызет, пока Купер в два счета расправляется со своей порцией. Чтобы немного подбодрить дочь, играю с детьми в «Угадай предмет» и читаю им вслух а овощи нарезаю и раскладываю по тарелке в форме веселой рожицы клоуна. Купер в восторге. Кики слабо улыбается. Я игнорирую боль в животе. Игнорирую кровотечение. Оно все-таки вернулось. Белье испачкано крошечными мазками крови. Я вытираю их туалетной бумагой, досто наедаю и пью много воды. Затем ложусь в постель и, подложив под голову подушки, смотрю на пирс, туда, где лежит Джек. Солнце садится. Оранжево-розовую палитру заката прорезают штормовые облака. Вода обращается в кровь, песок желтеет, пальмы приподнимают трепещущие листья. Наконец, в поле зрения появляются два розовых матраса. Марьям несется с ними к пирсу, кладет на землю и присыпает песком, пряча от чужих глаз. Надо поблагодарить ее за помощь, хоть я и не в силах двигаться. С трудом поднявшись с постели, подхожу к окну и шепотом зову Марьям. Она поднимает глаза, и я машу ей лоскутами. Она поворачивается лицом к Джеку, темной неподвижной фигуре, лежащей навзничь в конце пирса. Благодаря Марьям мы сможем действовать сообща. Все получится. Мы обязательно сбежим. Марьяма не представляет, как я рада, что встретила ее.